Глава двенадцатая «Хозяюшка, вставай, подъём!» — верещал над ухом Рейка. Утро выдалось тяжёлым. Я с трудом разлепила один глаз и посмотрела на окружающую меня действительность. Всё расплывалось. Я никак не могла сфокусироваться, но даже так сразу узнала свою комнату. Серая стена, стол и стул, кровать мягенькая подушка и тёплая одеялка. Желание уползать из уютной постели отсутствовало напрочь. Сила воли помахала ручкой, а глаз начал обратно закрываться. Мозг протестовал против такого беспредела и отказывался работать, возвращая меня в царство снов. «Хозяйка, если вы не встанете, то я вынужден буду применить крайний метод», предупредил Рейка и прыгнул на меня. В ответ я просто поморщилась и накрылась одеялом с головой. Внезапно меня ударило током. Я мигом слетела с кровати, ругаясь, как портовый грузчик. «Что это было?» — гневно посмотрела я на Рейка. «Да я чуть инфаркт не получила». Робот виновато притих. «Хозяюшка сама приказала перед отдыхом разбудить ее любым способом, чтобы успеть на пробежку». Я нахмурилась. Все события после того, как я заползла в общагу, подёрнулись дымкой. Меня словно выключили, поэтому о том, как разделась, что говорила, не помнила. «Раз так, то спасибо», — поспешила я исправиться. «Совсем ничего не помню». «Да, хозяюшка так устала, что неудивительно». Я посмотрела на время и начала спешно одеваться. Рейка меня разбудила за пятнадцать минут до выхода. Так что не оставалось ни одной лишней секундочки, на медлительность и лень. Однако это никак не придавало бодрости и сил. Шок уже прошел, я чувствовала себя, как выжатый лимон. Будто и не спала вовсе. Широко зевнула, надела спортивный костюм и потащилась на утреннюю пробежку. Плелась я еле-еле, едва не падая. Так что, профессор, Тарголин Шорн даже ругаться начал. А когда узнал, что всему виной наряд занялт, обозлился еще больше. Хорошо хоть не на меня. Профессор гневно сверкал глазами и сжимал кулаки, грозясь разобраться с некоторыми неадекватными личностями, которые срывают ему весь процесс обучения. Я же мысленно хихикала, представляя, как физрук будет мять бока к Ульверу. Эх, жаль не увижу. Но зрелище было бы огонь. Так с мечтательной улыбкой пошла на завтрак. Сегодня нас ждала не очень аппетитная на вид каша. Однако есть в моём положении просто необходимо, иначе не выдержу темпа обучения. Я взяла свою порцию и застыла, не зная, куда сесть. Столы оказались ещё заняты курсантами. Тут внезапно парни, мои однокурсники, засвистели и начали махать руками, подзывая к себе. Оказывается, они оставили свободное место для меня. Ничего себе! Вот это признание! Я поправила рюкзак на плече и пошла к ним. Тут меня нагнала Эллаша. «А ты молодец, не теряешься». После совместного наряда заслужил уважение мальчишек. Парни услышали слова староста и заулыбались. «Ты просто не знаешь, какая Кер крутая». «Да-да-да», — -да», хором подтвердили остальные. Я смущенно отвела взгляд и заправила мелкие волоски за уши. Щеки полыхали. «Да ладно вам, не преувеличивайте, я совсем ничего не сделала». Эллаша отложила столовые приборы и, не поднимая глаз, немного обиженно проговорила. «Может, расскажете, что там случилось на кухне? Почему вы такие оживленные и бодрые? Вон, даже кросс смогли пробежать, а не как в последний раз после отработки проспали все на свете». Парни наперебой начали говорить, а я краснеть смущаться. Не привыкла я к таким диферамбам На мой взгляд, они многое преувеличивали. Ведь на Земле для нас всё это — ежедневная рутина, а не что-то сверхъестественное. Однако я молчала, не желая перебивать. Просто ела и вспоминала вчерашний вечер. В поезде во время пути смогла немного подготовиться к занятиям на сегодня. По прибытии в ЭКУ сразу побежала в больницу. Врачи меня уже заждались. С порога взяли в оборот, отвели в процедурный, осмотрели, надели какой-то шлем и уложили в специальную капсулу. Когда прозрачная крышка чуда аппарата задвинулась, на лицо мне опустилась маска. Тело, руки и ноги зафиксировались ремнями, и всё пространство заполнилось каким-то гелем. В вены воткнулись иглы с трубочками, похожие на капельницы. Что происходило, было сложно понять. Но врачи стояли у панели управления, и что-то там делали, руководя экзекуцией. Процесс оказался почти безболезненным, но и приятным назвать его было нельзя. Мне даже находиться в воде, без возможности пошевелиться, было страшно и паршиво. Когда начала бросать то в жар, то в холод, вообще захотелось удариться в панику, вырваться и убежать. Благо, я была не одна, и врачи пояснили моё состояние. К концу экзекуции у меня разболелась голова. Перед глазами начали летать звёздочки, а после окончания вывернул наизнанку. Доктора удивились таким побочным эффектом, так как у Виса в других раз всё проходило нормально. Я в этот момент почувствовала себя подопытным кроликом. Искулапы, естественно, перепугались, снова меня обследовали вдоль и поперёк, пока не убедились, что это лёгкий побочный эффект. Хасамалика от нервов даже позеленела. Лишь спустя пятнадцать минут, когда моё состояние нормализовалось, а тошнота отступила, они успокоились, накормили меня и выдохнули, назначив время следующего сеанса. Затем отправили отдыхать, велев больше есть, так как мне не хватает веса. Но покой мне лишь снился. Я едва успевала к оговоренному времени встречи. Влетела в общагу буквально секунда в секунду. Парни подпирали стены хола с кислыми лицами. «Мы уже думали, ты не придёшь, не вернёшься из города», — сообщил Хеннай. «Я давно приехала», — хватая воздух между словами, возразила я. Сердце колотилось как бешеное, так что я никак не могла отдышаться. Была на процедурах в больнице, — махнула я рукой в сторону здания санчасти. Парни кивнули, понимая проблему, и мы пошли в столовку. Я представляла, что будем чистить картошку, делать какие-то заготовки, но все оказалось куда прозаичнее, скучнее и банальнее. У двери столовой нас встретила чопорная луданка. «Вы опоздали на три минуты?» Сходу сделала она замечание. После такого приветствия стало понятно, что не стоит ждать ничего хорошего от этой работы. Женщина отвечала за кухню и столовую. «Обычно ожидаешь увидеть какого-нибудь добродушного толстячка или помпушечку, одним словом, улыбчивого и весьма довольного жизнью виса. Но здесь всё обстояло с точностью до да наоборот. Госпожа заведующая была высокой и худой. Волосы она носила в строгом пучке и красила в чёрный цвет, дабы выглядеть ещё серьёзнее. Лишь у корней пробивался естественный алый. Чёрная брючная форма, белый передник и раритетные часы в кармашке. Никаких украшений, макияжей, фривольностей. Так как среди вас новенькая, то представлюсь. Меня зовут Эйкона Молф. Я ответственная за питание в ВКУ. Ваша задача на сегодня — рассортировать мусор. Пищевые отходы вынести в компостную яму, отбросы небезопасных классов, вывалить в соответствующие контейнеры. Заведующая прошла к трем большим бакам и ткнула в них пальцем. Как всегда, наш робот-мойщик отстранён от сортировки посуды за свою криворукость. Вы должны протереть все тарелки, чашки, ложки и рассортировать по местам. Вымыть столы, а затем можете поесть. Лестик один сварганит вам что-нибудь из остатков. После разъяснения задач заведующая сняла фартук, повесила его на крючок и ушла. Парни тяжело вздохнули. Как же бесит это Молв! всегда разрешает пользоваться только старым роботом-поваром. А он просто ужасно готовит, посетовал Хеннай и взъерошил короткий ёжик тёмных волос. Угу. Я такие помои есть не могу. У меня потом живот болел полдня. Пришлось идти в санчасть, пожаловался Нётинар и скривился только от одних воспоминаний. А жрать после работы хочется. Так что «Вот-вот в голодный обморок упадёшь», — добавил Арус. Парни, повздыхав, натянули резиновые перчатки, и я последовала их примеру. Также пододвинула табуретку к бачку и начала сортировать мусор. Банки, коробки, пакеты в одни контейнеры, очистки в другие. Через полчаса от запаха помойки меня начало тошнить. «Слушайте, а почему мусор сразу повара не сортируют?» Парни заржали. «Ага, держи карман шире. Знаешь, сколько стоят такие модели?» «ВКУ хоть и богатые учебные заведения. но у него есть более приоритетные задачи на траты бюджета. Например, новые тренажёры, запчасти для зала имитации реалистичной флоры и фауны планет», пояснил Геймур, морщись от запаха консервной банки. «Да уж точно. Там студенты регулярно всё разносят». «Обновление учебных валовисов, веспов, оружия, снаряжения», — подтвердил Арус. «Поняла, поняла. Много чего. А на кухне можно эксплуатировать провинившихся курсантов». Остановила я поток перечислений. «Вот, видишь, быстро врубилась. В пищеблоке стоят очень древние андроиды», — улыбнулся Геймур, перебрасывая очистки в другой контейнер. «Отходы мы закончили перебирать через несколько часов». К тому моменту, кажется, все уже провоняли. Схватили бачки за ручки попарно и пошли выбрасывать. Арус встал с геймором, а мне в помощники достался хиннай. Ньотинер вызвался работать в одиночку, так как был внушительнее всех. Человек-гора. Вернее, виз. Он улыбался и считал, что с тяжестями справиться во два счета. На улице к тому моменту стемнело, и все порядочные курсанты легли спать. «Это сегодня еще не так много дел. Успеем покимарить пару часов», — оптимистично заявил Арс. «Да просто Кульвер поставил кучу неудов. Были бы, как в прошлый раз вдвоем, до утра бы здесь корчились», — мотнул головой Хеннай. «Мы подхватили бак и пошли по тропинке. Фонари уже не горели, но рейка подсвечивал путь. Компостная яма находилась далеко в лесу. Именно туда мы и пошли с тем кто меня совсем недавно дразнил. Он тащил бочок. За одну ручку, я за другую. Шагали в тягостном молчании, лишь я сопела от натуги. «Давай, шевели ногами!» пропыхтел парень и пошёл быстрее. Я прибавила ходу, пытаясь угнаться за ним. Но в итоге запнулась о корень и полетела прямо в траву. «Ай, вот же растяпа! Глан тебя раздери! Всё рассыпалось!» ругался Хеннай позади меня. Он mm, сам дурак. Нет бы помочь мне выбраться, поинтересоваться, в порядке ли я. Нет, для него отходы важнее, чем девушка, идущая рядом». Я тяжело вздохнула и села на корточки. И тут же взглядом наткнулась на гриб. Обычную земную лисичку. Я, недолго думая, отломила её и понюхала. От неё исходил слабый аромат сушёных фруктов. «Ну, точно она». Оранжевая шляпка с волнистым краем неправильной формы, чуть вогнутая. Складки, переходящие в ножку. Этот гриб невозможно перепутать с другим. «Рейка, посвети!» — крикнула я своему помощнику. Робот быстро сориентировался, и я пошла охотиться. «Эй, кошка!» Кира, ты что там, голову ударилась? Помогай давай. Надо всё в бак собрать. Тут нельзя оставлять отходы». «Не думаешь же ты, что я один всё должен делать?» Разорялся Вис и пошёл ко мне. «Угу, грибы только соберу и пойду», сообщила я ему, найдя большую полянку. «Ммм, вот вкуснотища будет, когда пожарю». Несмотря на то, что в больнице меня покормили, живот уже урчал от голода, будто не ела вовсе. Парень подошёл ко мне, склонился, наблюдая, как я отламываю грибы и складываю их в кучку. Зачем тебе это? Поинтересовался он, схватил лисичку и понюхал ее. Грибы пожарим и съедим, воскликнула я и улыбнулась, представляя жереху. Рот моментально заполнился слюнями. Мы часто выскальзывали с забор, на свой страх и риск и бегали в лес. Там собирали подножный корм, всевозможные грибы и ягоды, сушили, солили, варили и делали закрутки на зиму. А потом в морозные дни открывали баночку маринованных грибов, да с картошкой и хлебушком наворачивали. Съешь тарелочку лесных даров, и жизнь хороша. Точно, голову ударилось, сделал вывод парень. Он отбросил гриб в сторону и начал осматривать мою черепушку, внимательно и заботленно. Сразу стало понятно, что не прикалывается. Но я вырвалась и подняла отброшенный гриб. Не волнуйся, со мной всё в порядке. Заверила я его. Форму только испачкала и руку немного содрала. Грибы такие мы у себя на земле постоянно ели. Скорее всего, тут кто-то выбросил их. Из спор разрослась грибница, и теперь вот лисички. А ты не думаешь, что это могут быть не они? Вдруг на линзусе сморчки приобрели другие свойства и стали ядовитыми, — настаивал Хеннай. Я упрямо мотнула головой. Я знала, что это не ложные и не ядовитые грибы. Поэтому сняла китель, сложила найденное добро в него, завязала рукава и повесила на рейка, на манера войске. «Эй, железка! Ты ее помощник, разуме дурочку, а то отравится еще!» Воскликнул Хеннай и постучал по корпусу робота. Рейка покрутился и произнес. «К сожалению, в моей базе данных нет сведений о земле, о ее флоре и фауне. Я развела руками. «Ребята, вам просто придется довериться мне». Хеннай сложил руки на груди и прислонился к стволу дерева с недовольной миной. Я, собрав еще немного грибов, отряхнулась и пошла помогать напарнику по несчастью прибирать очистки и вываливать их в компостную яму. Хотя, по сути, это была его вина. Если бы хенна не торопился, я бы не запнулась. Но пенять на это не стала». Наши одногруппники встретили нас на середине пути. Ну и куда вы пропали? Мы тут уже вас искать пошли. Думали, вдруг вас компостный монстр съел. Хмыкнул Нётинар. Я улыбнулась и показала свои сокровища. Мы нашли грибы. Вы пока посуду протирайте, а я поесть состряпаю. Парни сморщились, будто изюм, и так на меня посмотрели, словно я сумасшедшая. Ты что, готовить умеешь? удивился Геймур. отомстить решила. Накормишь нас ядовитыми грибами?» Вдруг высказался Хиннай и подозрительно нахмурился. Я закатила глаза. «Слушайте, не хотите, как хотите. Я никого не заставляю, сама все съем. А вы можете свою пресную кашу от старого робота жевать или какие-то там остатки». «Ладно, но черты первые попробуешь», предложил Хиннай. «По рукам», — согласилась я. Я вымыла руки, надела фартук и пошла греметь кастрюлями. Рейк помогал, рассказывал о работе плиты и приборов. Для начала я помыла, прошерстила запасы. Нашла лучок, круглый овощ, похожий на морковку, и даже картошку, сало, приправу и остатки сливок. Выставила всё на стол, помыла и начистила ингредиенты, а затем начала готовить. Нарезала лук, бросила его на прогретую сковородку вместе с салом. Масло, к сожалению, не нашла. Парни периодически посматривали на то, что я делаю, и принюхивались. Я же улыбалась, так как выглядело это забавно. Добавила в блюдо местную морковку и помешала. По кухне поплыл приятный аромат. Пока овощи обжаривались, я нарезала лисички. Выбросила шкварки и добавила грибы. Через несколько минут Вывалила в сковороду картофель, перемешала, посолила, поперчила и налила воды. Закрыла блюдо крышкой и оставила томиться. Довольная собой, пошла ещё покопаться в кладовой и холодильнике. «Вот же гланы меня раздери! Мы забыли выбросить банку со скисшим молоком!» — воскликнул Нётинар, осматривая кухню. Я тут же кинулась поглядеть. «Неужели там простокваша?» Еле успела остановить Авинара, чтобы он не вылил всё в раковину. Нюхнула, попробовала, и правда простокваша. Простокваша. Целое сокровище. Я обняла бутылочку и закружилась с ней. Если найду муку, приготовлю оладьи. Парни синхронно отступили от меня на шаг, сомневаясь в моей адекватности. И они стала обращать на них внимания. Вот сготовлю и начну есть а они учуют, попробуют, и потом добавки будут просить. В общем, нашла я всё. Пока тушилась картошка с грибами в сливках, я замесила тесто, достала вторую сковородку и начала жарить оладьи. Закончили мы с собратьями по отработке одновременно. Они водили насами и не верили, что так вкусно пахнет от, по их мнению, несъедобных блюд. Я накрыла один из столов. Выложила картошку с грибами, салат из местных овощей, хлеб, оладьи и джем из ягод. Чай, правда, ещё заваривался. Осмотрев богатый стол, села есть. Первая ложка бульона с долькой картошки и кусочком гриба взорвались на языке ярким насыщенным вкусом. Вкусом из детства. Если прикрыть глаза, то могло почудиться, что я на мгновение вернулась домой. Я ела и не могла наесться. Блюдо удалось. Парни смотрели, облизывались и чего-то ждали. Первым решился Нётинар. «Всё, не могу. От этого аппетитного запаха даже внутренности сжимаются. Если что, санчасть недалеко». Он наложил себе полную тарелку тушёных грибов с картошкой и кинулся есть. А потом застонал. «Кера, ты волшебница», — проговорил он с набитым ртом. Я кивнула, принимая заслуженный комплимент. Нё тенар, проживав прожевав, махнул рукой парням. «Всё вкусно и съедобно». Оставшиеся члены нашей группы только этого и ждали. Кинулись к столу, будто их сто лет не кормили. Висы определённо оценили нашу земную кухню. Не оставили ни крошки. Я же только улыбалась. Знала, что так и будет. Эх, жаль, обстоятельства изменились и мне пришлось отложить свою мечту. Но, может быть, когда я дослужу до пенсии, смогу открыть ресторанчик и готовить земную еду для посетителей. Когда мы покинули главный корпус, на улице уже светало. Парни зевали, но выглядели счастливыми. «Кера, если ты еще получишь неуд и отработку на кухню, я пойду с тобой. Такой необычной вкусной еды я еще ни разу не ел», признался Нётинор, и кончики ушей этого бугая порозовели. «Ещё бы! Национальный рецепт!» — хихикнула я. Услышать признание собственных заслуг очень приятно. А ещё забавно наблюдать, как серьёзный здоровяк признаётся в слабости к еде. В общежитии мы разошлись по комнатам. От вкусной пищи и усталости меня уже вело. Я отключилась буквально в полёте до подушки. «Ты правда не побоялась?» «И сожрала эти грибы?» — уточнили хором одногруппники, сидевшие за столом. «Они вовсе не незнакомые. Я постоянно их собирала и знаю, какие виды можно употреблять, какие ядовиты, а какие условно ядовиты». «Профессор Влакс точно поставит тебе зачет по выживанию автоматом», — протянула Эллаши. «Мало кто обладает такими знаниями. К сожалению, сейчас большинство висов, исключительно городские жители, и, едва оказавшись в лесу, погибнут в первые часы. Ты знаешь, как выжить в пустыне? Как собирать воду, как её обеззараживать?» Я кивнула. Чего тут не знать? Одногруппники уважительно похлопали. Я смущенно отвела взгляд. «Как же здорово стать в коллективе своей. Стать тем, кого ценят и уважают».